Глава 18. На следующий день Айша панически боялась вечера и встречи с мужем, накрутив себя до нервного состояния. И казалось, что он будет подшучивать над ней за то, что она так легко поддалась его чарам, или, и того хуже, посчитает поцелуй привычным делом и попробует повторить его вновь. Но, к её удивлению, Мухаммед вёл себя как ни в чём не бывало и даже не упомянул о случившемся. Она изредка посматривала на него, отмечая, что внешне он очень даже привлекательный, но вот его поведение не идёт ни в какие рамки, раздражает и бесит. Напыщенный и самоуверенный тип, думает, что все девушки должны падать к его ногам. Не тут-то было. Его красота меня ничуть не прильщает. рассуждала в сердцах Айша. От счастья она даже расстроилась, что Мухаммед в этот вечер не обращал на неё особого внимания и был довольно молчалив. Отпустив произошедшую ситуацию, девушка всё больше стала привыкать к новому укладу жизни, к дому, к слугам и своему гордому одиночеству. Помимо занятий английским языком, прибавились краткие курсы по экономике и истории. И Мадина, и Ана собирались поступать на факультет мировой экономики. Для этого требовалось подтянуть свои знания. Айша с нетерпением ждала приезда Мадины. Пусть они особо и не были подругами, но всё же будет возможность пообщаться, услышать новости из родного города. Да и то, что им предстоит вместе учиться в университете, говорит о многом. Так или иначе, они станут ближе. Мухаммед почти каждый вечер задерживался на работе, и порой они с Аишей даже не виделись. В субботу утром он заглянул к ней с утра пораньше и застал в довольно пикантном виде. Девушка в одной чёрной шёлковой сорочке, стоя возле большого напольного зеркала, расчёсывала свои длинные густые волосы. Аиша так увлеклась приведением в порядок своей непослушной копны волос, запутавшейся после сна, что не сразу заметила вошедшего супруга. Она не показала своего смущения, медленно положила расчёску и уставилась возмущённо на него. "Мог бы и постучать, прежде чем войти", сделала замечание она. "И тебе доброе утро". Улыбнулся Мухаммед, наглым образом рассматривая её с головы до ног, отмечая необычное, плавное тело, высокую грудь, обнажённые плечи, широкие бёдра и гибкую спину. Вряд ли я могу увидеть здесь что-то такое, чего ещё не видел, и на лице появилась его излюбленная ухмылка. А ты посмотри получше, может, обнаружишь манеры приличия. Или ты понятия не имеешь, о чём я, ответила Айша на его нахальное поведение. Сегодня вечером ты исполна насладишься моими манерами и уверен, останешься довольна. Всё в той же игривой форме ответил он. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я буду изображать из себя влюблённую дурочку и виснуть на твоём плече, вдруг задумалась она. Я рассчитываю, что ты будешь изображать мою жену не больше и не меньше. Дорогая, спокойно произнёс он, а теперь позволь я всё-таки скажу, зачем пришёл к тебе. Он сделал короткую паузу, дожидаясь согласия или возражения со стороны супруги, но ни того, ни другого так и не последовало. Так вот, через пару часов Привезут необходимые вещи для твоего выхода в свет, а также приедет стилист, который поработает над твоим образом. Если тебе что-то не понравится, можешь смело об этом заявить. Время, чтобы внести коррективы в твой внешний вид ещё есть. Я хочу, чтобы тебе прежде всего было комфортно. Платье и туфли, макияж и причёска должны только подчёркивать твою красоту. и придавать уверенности, а не наоборот. Хорошо, кивнул она в ответ. Я бы и без твоего разрешения не допустила бы создать из себя размалёванную куклу. То, что я согласилась пойти в вечернем платье и без хиджаба, не означает, что это платье не должно быть приличным. Если ты решил вырядить меня в вызывающую откровенную одежду, то тебе это так или иначе не удастся. Я слишком хорошо знаю тебя, Айша. Приятным бархатистым голосом сказал он, и на этот раз постарался, чтобы тебе все понравилось. Как Мухаммед и обещал, ближе к обеду в ее комнату доставили несколько коробок с вещами и аксессуарами. Стилист тоже не заставил у себя долго ждать, явился с целой командой. Это был мужчина лет 30 с зализанными волосами и накрашенными глазами. Айша была удивлена увидеть такого странного молодого человека. Хрупкое телосложение, истеричный голос и скандальность по любому поводу выдавали в нём гея. Раньше девушке никогда не доводилось видеть парней нетрадиционной ориентации, поэтому её интерес был очевиден. Мая дорогая, ты так скоро на мне дыру протрёшь, сказал он своим противным голосом. Хватит так смотреть. Давай лучше перейдём к делу. Меня зовут Дэвид. Я сегодня сделаю из тебя конфетку. Впрочем, ты и так <смех> невероятно сладенькая. Если бы такое обращение в её адрес прозвучало из уст настоящего мужчины, то Айша несомненно сказала бы в ответ пару ласковых слов и послала куда подальше. Но Дэвид не был таковым, поэтому она не стала акцентировать своё внимание на неприемлемом к ней обращении. Я не хочу слишком яркий макияж или что-то из ряда вон выходящее. Сразу обозначила свою позицию она. Я за естественную красоту. Я тоже, гуколка, сразу отреагировал он, только подчеркнув твоё достоинство. Всё будет супер. Меня предупредили, что ты строптивая, но я и не с таким работал. Не дожидаясь её ответа, Дэвид плавно усадил Айшу в кресло, отвернул от зеркала и приступил к работе. Девушке ничего не оставалось, как промолчать. Да такого импульсивного человека сложно что-либо донести. В процессе преобразования она пыталась еще несколько раз сказать о своих пожеланиях относительно макияжа и прически, но стилист даже не давал ей договорить до конца и твердил свое. Но да отметить, что Дэвид постоянно восхищался ее красотой, в особенности правильными чертами лица. и густыми шелковистыми волосами. Если бы у тебя не было мужа, я непременно настоял бы, чтобы ты отправилась на кастинг в одно из известных модельных агентств. Подвёл итог он: ты бы точно произвела фурор в модельном бизнесе и стала бы второй Наоми Кэмпбелл. Ещё одна чёрная пантера никого бы не оставила равнодушным. Айша не совсем понимала о ком речь. Да и сейчас её беспокоил образ, который ей создавали вот уже более 2 часов. Она не была уверена, что работа этого причудливого мужчины сможет ей понравиться. Но как только они закончили, взглянув на себя в зеркало, поняла, что ошиблась. Сейчас она была похожа на принцессу из восточной сказки. Лоски утончённый макияж прекрасно подчёркивал смоглость кожи, высокие скулы, выразительные глаза и пухлые губы. Не было даже намёка на вульгарность или пошлость. Её блестящие тёмные волосы уложили в элегантную высокую причёску. Изысканное силуэтное платье в пол чёрного цвета с невероятно асимметричным шлейфом ручной работы и щедрой россыпью мерцающих кристаллов заставило её в глубине души испытать восторг. Оно было невероятно прекрасно. Полностью закрытый верх с воротом, скрывающим шею до середины, соблазнял обещанием того, что скрывалось под ним. Дополнили образ девушки туфли на головокружительных шпильках и целый комплект украшений с увесистыми бриллиантами. Разве могла Айша представить себе, что наступит день, когда она будет выглядеть как общепризнанные мировые красавицы, шествующие на красных дорожках? Девушка из обычной арабской семьи, одета в платье баснословной стоимости. Не говоря уже о драгоценностях, которым цены не сложишь. К своему удивлению, она чувствовала себя уверенно в этом наряде, ничуть не смущаясь и не стесняясь. Что уготовила ей судьба? Жизнь в роскоши и богатстве с Мухаммедом? Хочет ли она такой доли? Готова ли смириться и принять его любовь? Эти и ещё десятки других вопросов крутились в голове молодой девушки. Ей нравилось то отражение, которое она видела в зеркале, но это ли не предательство по отношению к самой себе, вере и убеждениям? Не она ли кричала, что не откажется от хиджаба и не согласится стать настоящей женой Мухаммеда? А теперь получается, готова в считанные дни поменять своё мнение и взгляды? Ну что, конфетка, обратился к Айше Девит с довольной улыбкой. Как тебе? Нравится? Нравится, равнодушно произнесла она. Только я передумала и никуда не пойду.